Глава восьмая. Диалог между госпожами Бриджитт и Деборой, который содержит больше забавного, но меньше поучительного, чем предшествующий. Едва мистер Олверти, как мы видели, удалился с Дженни Джонс в свой кабинет, как мисс Бриджитт и почтенная домоправительница бросились к наблюдательному посту в смежной комнате, откуда сквозь замочную скважину всосали своими ушами пироги поучительные назидания, преподанные мистером Олверти, а также ответы Дженни и вообще подробности, о которых было рассказано в предыдущей главе. Это скважина в дверях братнина кабинета была прекрасно известна мисс Бриджет, и она прикладывалась к ней столь же часто, как древняя Фисба к знаменитой щели в стене. Вырилонское сказание о несчастной любви Пирама и Фисбы увековечены в I веке новой эры римским поэтом Овидием в четвёртой книге Метаморфоз. Скрывая свои встречи от родителей, влюблённые устраивали свидания, переговариваясь сквозь щель в стене, которая разделяла их дома. Эту сцену Шекспир ввёл в свою комедию Сон в летнюю ночь, действие пятое, сцена первая, откуда и взято следующее ниже восклицание. Это служило ей для многих полезных целей. Таким манером мисс Бриджет нередко узнавала намерения брата, избавляя его от труда излагать их. Правда, общение это сопровождалось кое-какими неудобствами, и почас у неё бывали основания воскликнуть вместе с Шекспировской Физбой: "О, злобная, злобная стена!" Дело в том, что мистер Олверти был мировым судьёй, И при разборе дел о незаконно рождённых и тому подобном, у него в комнате слышались разговоры, способные сильно оскорбить целомудренный слух девиц, особенно когда им идёт к 40. Как мисс Бриджит. Однако в таких случаях она пользовалась преимуществом скрывать румянец от люстких глаз. А Denon apparentibus et non existentibus eadem est raco что можно перевести так: когда никто не видит, как женщина краснеет, она не краснеет вовсе. А неясным и несуществующим один разговор латинский. Обе почтенные дамы хранили гробовое молчание в течение всего диалога между мистером Олверти и Дженни. Но едва только он кончился, и они дошли на такое расстояние, что этот джентльмен не мог их слышать, как миссис Дебора не выдержала и разразилась жалобами на снисходительность своего хозяина и особенно на то, что он позволил девушке утоить имя отца ребёнка, который она поклялась выведать ещё до захода солнца. При этих словах на лице мисс Бриджет изобразилась улыбка, вещь очень для неё необычная. Да не подумает читатель, что это была одна из тех шеловливых улыбок, какие Гомер предлагает вам вообразить на лице Венера когда называют её смехолюбивой богиней, или же одна из тех улыбок, какими стреляет из своей литерной ложи леди Серафина, на зависть самой Венере, которая отдала бы за неё своё бессмертие. Нет, это была скорее та улыбка, какую можно предположить на впалых щеках величественной Тизифоны или одной из девиц, сестёр её. Тизифона в греческой мифологии одна из трёх Эриний, или в римской мифологии фурий, богинь подземного царства Тартара, мстительниц за преступления. И вот с такой улыбкой и голосом, мелодичным, как вечернее дуновение Борея, в очаровательный месяц ноябре мисс Бриджет мягко пожурила миссис Дебору за её любопытство, порок, которым последняя, по-видимому, была сильно заражена. И против которого первой высказалась очень резко, заявив, что при всех её недостатках враги её, благодарение богу, не могут обвинить её в том, что она суётся в чужие дела. Потом она принялась хвалить благородство и такт Дженни. Она сказала, что не может не согласиться с братом, искренность её признания и честность по отношению к любовнику заслуживают одобрения что она всегда считала Дженни порядочной девушкой и не сомневается в том, что ее соблазнил какой-нибудь мерзавец, гораздо больше ее достойны порицания, который, по всей вероятности, увлек девушку обещанием жениться или иным предательским способом. Такое поведение мисс Бриджит сильно удивило миссис Дебору. Эта благовоспитанная дама редко открывала рот перед своим хозяином и его сестрой, не выведя в предварительно их намерений, с которыми её мнение всегда совпадали. Тут однако она сочла, что может выступить безопасно, и проницательный читатель едва ли обвинит её в недостатке предусмотрительности, но скорее подивится, с какой поразительной быстротой она повернула руль, убедившись, что держит верный курс. "Да с ударением", сказала эта способная женщина и поистине великий дипломат. Сказать правду, и я, подобно вашей милости, не могу не удивляться уму этой девушки. И если, как говорит ваша милость, её обманул какой-нибудь злодей, то бедняшка достойна сожаления. Право, как говорит ваша милость, она всегда казалась порядочной, честной, прямодушной девушкой, и ей Богу никогда ничего не свянило с своей смазливостью, как иные бесстыдницы её соседки. "Это правда, Дебора", сказала мисс Бриджит. Если бы она была тщеславной девчонкой, каких столько в нашем приходе, я осудила бы брата за снисходительность к ней. На днях я видела в церкви двух фермерских дочек с открытой шеей. До чего я была возмущена? Если эти девки сами приманивают парней, выставляя на показ свои прелести, пусть потом страдают, не жалко, терпеть не могу таких тварей. Для них было бы лучше, если бы лица их были разукрашены оспой. Но, правда же, я никогда не замечала такого бесстыдства у Дженни убедина, что какой-нибудь хитрый негодяй обманул её, может быть, даже изнасиловал. От всего сердца жалею бедняжку. Миссис Дебора одобрила все эти сентенции, и диалог был заключён с самым резким поношением красоты и многими соболезнованиями по адресу простых, честных девушек, вводимых в заблуждение злыми кознями обманщиков мужчин.